491. Путь. Утверждается связь между миром высшим и миром земным. И соединительным звеном этой связи является человек. Цветы тоже эту связь уявляют, будучи приемниками огненной энергии. Все живое служит как бы воронками, в которые устремляются энергии пространства. Но человек — аппарат, особо тонкий, особо приспособленный для поглощения тончайших энергий. Поглотив и ассимилировав их, Земле отдает и окружающему для питания, потому человечество нужно для поддержания жизни планеты. Каналы соединения устанавливает микрокосм человека. В сознании человеческом встречаются и уравновешиваются энергии всех планов, уравновешиваясь синтезом своим подземные огни обитаемого мира. Всякая вещь и всякий центр жизни может существовать лишь при наличии равновесия установленного. При нарушении этого установившегося равновесия человеческий организм, взорвавшись, разлетелся бы на тысячи кусков, если бы нарушилось равновесие его хотя бы давлением атмосферным, внезапно исчезнувшим. Но это лишь частный случай. Не меньшая катастрофа произошла бы при нарушении взаимодействия между силами центробежной и центростремительной, или между функциями органов тела, или магнитными полюсами Земли. Словом, равновесие есть основа бытия и существования всего, что есть, было и будет. То же самое равновесие существует между миром земным и миром высшим. Но регулятором этого равновесия является электромагнитная батарея человеческого организма. От правильной его работы зависит распределение огненных энергий на поверхности Земли и в сферах ее окружающих. Человек сознанием своим может закрыть этот доступ животворных пространственных энергий и лишить Землю их доступа. Как заболевает человек, лишенный нужного количества свежего воздуха, так заболевает и Земля, лишенная своей долей света или огня пространственно, через человеческий аппарат получаемого. Отвратиться от высшего мира, нашли лишить землю питания животворного. И тогда заболевает и планета, и само человечество, ибо нарушено равновесие обмена веществ. И наступают дни великой смуты и неустроения во всех сферах жизни планетной. Люди жалуются на то, что жизнь стала невыносимой. Но причины... Основной причиной всех зол не хотят видеть. Они отвратились от высшего мира, и мир высший отвратился от них. Равновесие нарушено в корне. Еще немного упорства тьме и взрыв неизбежен. Религия давалась для установления этой связи. Религия в этом не преуспела и нарушила связь. Немногие устоявшие не могут выдерживать без конца того напряжения, который законно распределяется на всех. потому срочно дается огненное учение йоги, дабы установить связь высшую и приемники пространственного огня организма человеческие привести в должное состояние восприимчивости и ассимиляции пространственных энергий. Выход должен быть найден. И люди любой ценой должны снова обратиться к высшему миру, ибо иначе невозможно ни существование Земли, ни человечества. Ныне упор огненных энергий несут на себе немногие избранные огненные натуры, изнемогая под тяжестью непосильной и страдая за миллионы трутни. Равновесие нарушено уже столь глубоко, что дальше так продолжаться не может. Границы, допустимые законом подошло человечество за ней взрыв и наступление равновесия благодетельного. Но сколько должны погибнуть и стать жертвами собственного неразумия? Люди предпочтут задохнуться в созданных ими удушьях, чем обратить головы к небу. Так дни перед концом свидетельствуют о полном забвении человечеством высшего мира и его законов. Родные мои, потерпите еще немного. Недолго осталось уже ждать – Потерпите.